Оську я встретил два года назад зимой я выгуливал собак вдоль набережной другой работы в то время не было собак было четверо старый спаниель хозяина канто такой же беззубой как он сам потом хаски бакалейщика и две мальтийские болонки директора музея фаду Утром я грелся у печки в кафе, получал свою законную чашку с бисквитом, а потом отправлялся за остальными псами, упакованными в попонки. Холод был такой, что баллонок приходилось то и дело брать на руки. В то утро, добравшись до башни, я повернул назад, чтобы успеть к раздаче супа на прасаду коммерсию. Его привозят в полдень, и там собирается толпа народу, особенно зимой. Собаки замерзли и бежали со всех ног, будто искимоская упряжка по льду. Возле машины с супом стояло всего двое. Бродяга в арабском шимаге и знакомая дворничиха из переулка Беку. Я поздоровался и привязал поводки к дверной ручке фургона. Мужик протянул мне плошку, зачерпнув из бедона, от которого подымался густой пресный пар. Бродяга уже доел свою порцию и уставился на меня красными глазами. Из-под шапки у него торчали светлые скандинавские волосы. «Буда!» — окрикнул я с паниеля, проявлявшего нетерпение. «Заткнись и дай поесть!» «Как ты сказал?» — внезапно спросил бродяга. «Буда или Будда? Ты русский, что ли?» «Ну, Буда. А вам какое дело?» Я нарочно ответил грубо здесь так принято если не хочешь чтобы человек начал проситься к тебе переночевать значит Будапешт», — вздохнул белобрысый ладно принято лучше бы бинарес там потеплее будет ну спасибо тебе парень он замотал вокруг шеи свой шимак и направился к арке а я поставил плошку на землю отвязал поводки и пошел за ним таща за собой собак эй погоди за что спасибо то и что принято бродяга остановился и дожидался меня засунув руки в карманы меня зовут оська я всегда рад встретиться отечественника и если ты живешь поблизости я расскажу тебе за что было мое спасибо мне надо принять душ и поспать ты часом, не знаешь какое шоссе ведет отсюда на север мы быстро пошли в сторону алфамы вернули собак хозяевам зашли в канта нацедить из бочки вина и через час Оська уже плескался в ванне, а я резал сыр, радуясь, что служанка у сестры и не испортит мне вечера. Когда он явился на кухню в моем халате с зачесанными назад волосами, я понял, что ему не больше тридцати. Скулы у него были высокие, нос немного вздернутый, а глаза темные, с татарским разрезом. «Оська? Иосиф? Юсуп?» «Полукровка, наверное, как и я сам». И безупречно, ослепительно сумасшедший. Хлебнув вина, он откинулся на спинку стула, посмотрел на меня с важностью и сказал, что уже четвертый год на дороге, то есть в пути. Все это время он не просто скитался по миру, он следовал за местом, в которое не приходит смерть. Когда я засмеялся, он строго заметил, что время — это всего лишь определенное количество движений, люди договорились отсчитывать по ним минуты, И если бы все мы находились в полном покое, то и времени никакого не было бы. Из чего следует, что можно найти место, где его нет вообще. То же касается и смерти, ведь насчет того, что такое смерть, люди тоже договорились. Место это было неуловимым. Оно передвигалось по планете, как солнечный зайчик, и уследить за ним было почти невозможно. Для этого Оська поверил в систему знаков, возникающих на его пути, словно дорожные указатели, и жил теперь внутри этой системы. Указатели были размытыми, смутными, будто во сне, но он твердо сказал мне, что понимает их все до одного. «Сбиваться с пути не страшно. Главное не останавливаться», сказал он, аккуратно намазывая крекер маслом. Скажем, две недели назад я сидел в марокканском шалмане и пил зеленый чай, но вошел водитель грузовика в майке с надписью Дыра в моем сердце, и мне пришлось вылезать из подушек. Так называется фильм Лукаса Мудисона. Я был обрадовался, что поеду в Мальмео, где еще не бывал. Но как только я вышел из чайной, у грузовика загорелось колесо. Огонь всегда означает, что знак понят неверно. И что? «Пришлось возвращаться обратно в подушки?» «Да. В тот раз я застрял надолго. Неделю бродил по округе, пока не заснул в ботаническом саду, и на меня не упала красивая сосновая шишка. Так я целый день думал, куда ехать, пока не сообразил, что в Вольтерру». «Куда?» Я плеснул ему еще вина, но он отмахнулся. «Хватит уже! А с Вольтеррой все просто!» На тамошнем кладбище на крышках погребальных урн стоят глиняные женщины с шишками в руках. Потому что сосновая шишка символизировала для этрусков одновременно и секс, и смерть. Тюремный день делится на несколько плотно пригнанных частей с небольшим зазором между ужином и отбоем, когда тишина становится особенно нестерпимой. На рассвете я просыпаюсь и принимаюсь растирать себе руки ноющие от того, что их некуда девать, разве что держать по швам. Весь день я жду допроса, после обеда я жду прогулки. Допросы бывают редко, прогулка же состоится при любой погоде. Жаль только, что мой коридор выходит в кирпичный закуток, где меня и оставляют на 40 минут. Думаю, что остальные арестанты гуляют в большом дворе с другой стороны здания. Иногда оттуда доносятся смех, сердитые возгласы и шлепанье кожаного меча. Я хожу в загоне, будто заведенный, или стою, задрав голову и смотрю в небо. Если подтянуться, то можно заглянуть за стену и увидеть двор, в который я однажды пытался подбросить письмо, но тщетно. На следующий день комочек бумаги лежал в том же месте, размокший под ночным дождем. Письмо было байше. Я спрашивал, отчего она не приходит, и не запугал ли ее Пруэн со своими баснями о хозяине убийцы. Хотя я давно знаю, что служанка мне не друг. Это у меня, наверное, от еврейского деда. Привычка считать всех приятных людей друзьями по умолчанию. Раз не бьют, значит любят. Перебираю людей в памяти, словно деревянные бусины розария. Вчера вспомнил бродягу, который бежал от смерти. Сегодня вернулся к Серебряному Крестику, к Зое. Я видел ее раз восемь, не больше, но воспоминаний о ней целая копна, охапка, душистый сток. В нем можно валяться, жуя травинку или даже спать. В тот день, когда я видел тетку в последний раз, мы пили ром и говорили шепотом. У нее болело горло, шея была замотана шерстяным платком, и я поневоле перешел на шепот. Матери не было дома. Мы устроились на кухне и выкурили пару джойнтов в форточку. Потом тетка взяла ножик и стала крошить имбирь в чай с лимоном, двигая рукой так, будто чинила карандаш. «Трудно поверить, что мне сорок один, правда?» Она протянула мне чашку. Лицо трескается, будто весенняя льдина. Мне кажется, я слышу этот звук. Шух, шух. Что я мог ответить? Сорок один, пятьдесят восемь, семьдесят. Женщины после сорока сливались для меня в безликую толпу. У них были вялые щеки, понимающие глаза и слишком полные плечи. Имя им было Тараталла, то есть «все остальное». Так Марциал собирался назвать своего повара, имея в виду требуху и кости жертвенных животных. Сорок один. Я сидел и смотрел, как она стряхивает пепел, придерживает шарф у горла, поднимает брови, совершает все эти мелкие, но продуманные движения, эту неукоснительную малую работу лица и рук, способную защитить ее от мира. От нее всегда пахло детским мылом. Не то, что от местных женщин. У них вокруг головы стоит сладкое душистое облако, это даже в блондинках выдает португалку. Здешние женщины не знают мера в духах и разговаривают с духами. Зоя была похожа на кхмерскую девушку, которую я видел в каком-то фильме о путешествиях. Она чистила и просеивала рис, сидя с поджатыми ногами посреди земляного двора. Ее руки ходили ходуном, кружа и потряхивая плетеное сито, зерна плясали в нем, подчиняясь неслышной пружинистой музыке. Я уже видел ее тело. До странности чистая, ни шрамов, ни родинок, никакого телесного мусора, как будто ее слепили из только что выпавшего снега. Если бы ее лепил я, то в ее круглые, чуть подтаявшие снежки воткнул бы две подсушенные клюквы. Я бы вылепил два снежка, хотя у нее остался только один. Сегодня я думаю о том вечере, когда вернулся домой из копарики. Рассказать о нем про Энси я пытался уже два раза, но что-то все время мешает. То ли нарочитое, титулярное хамство в его голосе, то ли насмешливая скука, с которой он отворачивается к своему окну, как только я сбиваюсь от волнения. Помню, что время в тот вечер отчелушивалось медленно, будто эвкалиптовая кора от ствола. Когда я посмотрел, наконец, на часы, то понял, что провел в доме всего 12 минут. Дозвониться до дома мне не удалось, так что я решил принять душ, сунуть грязные вещи в стирку и лечь спать. Оставалось включить в доме свет, и я пошел вниз, чтобы посмотреть на пробки. Кухонная дверь открывалась туго, и я подумал, что, уезжая в Капарику, оставил окно открытым, так что дерево разбухло от ночного ливня. Я уперся обеими руками и толкнул изо всех сил. Дверь подалась, я сделал шаг, Поскользнулся и упал на мертвую Хенриетту. Она лежала ничком на три четверти засунутая в мусорный мешок. Я уткнулся носом прямо в шею в шелковый воротник концертного платья. В кухне было не так уж темно. Я различал антрацитовый блеск мешка и свою руку да локти, измазанную кровью. Из полуоткрытой кладовки сочился свет. Кто-то огромный возился там с фонарем. Мне почудилось, что я услышал пение, похожее на кошачье урчание. Потом упало что-то тяжелое и послышалось сдавленное ругательство. «Не помещается!» — сердито сказал незнакомец, выходя из кладовки. «Не отрезать же ей голову, верно?» Я медленно скатился с Хенриетты и смотрел на него снизу, даже не пытаясь встать. Человек был завернут в просторный дождевик, В руках он держал хлебный нож и веревку. Круглый фонарь был прикреплен к полоске на его голове, будто у шахтера, и светил мне прямо в глаза. Вставай, сказал он недовольно. Мне нужен еще один мешок. Давай, помогай, раз уж пришел. Я не видел его лица, зато хорошо разглядел ботинки. Я сам всегда хотел такие болотные мартинсы с прошивкой, как у покойного Джо Страмера. Человек подал мне руку в синей перчатке, я схватился за нее и поднялся на ноги. Я прихватил недостаточно материала для упаковки. Овчина уже промокла. Всю машину мне перепачкает. Он сказал: Материал же имбалажем». И меня передернуло. Я заставил себя отвести от него глаза и посмотреть на Хенриетту еще раз. Ее голова была обмотана чем-то вроде липкой ленты. Рядом стояло ведро в котором плавали клочья серой пены. Я прислонился к двери, и чистильщик придержал меня за плечо. «Будешь блевать? Тогда иди к раковине, здесь и так хватает грязи». Я помотал головой. Смерть замкнула мне рот и перехватила горло. Мне казалось, я иду по колено в густой крови, будто ирландский правитель лук по полю сражения. Раз, два, три, четыре. Десять. Барабанные палочки стучали у меня в висках. Запах крови казался мне каким-то рыбным. Наверное, потому что я уже видел кровь на ногах женщины, и запах остался на дне памяти, в заброшенном кластере, где остается все, что смущает рассудок. Знаешь что, посиди-ка лучше здесь. Чистильщик мягко втолкнул меня в кладовку и накинул крючок. Я услышал, как он прошел по коридору, лампы загудели, и в кухне вспыхнул свет. Теперь я видел белую полоску между дверью и косяком. Я пришел слишком рано. Я не послушал Додо. Еще полчаса, и в доме не осталось бы ни пятна, ни крошки, ни отпечатка. Все начисто смылось бы водой и губкой, скрылось бы, как зеленые острова в Ирландском проливе. Я сидел на полу, упираясь затылком в коробку сервера, из которого были вырваны провода, и слушал, как чистильщик громыхает ведром. Потом послышалось влажное шлепанье мешка, который волокли по плиточному полу. «Надо же! Сколько в этой девчонке крови!» Его голос был так близко, что, казалось, он говорит со мной. «Как будто корова зарезали. Надо было взять резиновый фартук». А я схватил, что под руку подвернулась. Два дня назад я потребовал охранника и сказал, что хочу помолиться. Пусть меня отведут в тюремную часовню. Оказалось, что часовни в этой тюрьме нет, а также нет мечети и синагоги, нет даже молитвенного коврика. Это тебе не литовский замок с киотом из красного дерева. Это второстепенная тюрьма, где охранники меняются на удивление редко и похожи то на лавочников то на статистов, за исключением того щеголя, что расхаживает с бильбоке, его зовут Рабоно, редиска, но я зову его Редькой. В детстве у меня был похожий шарик, раскидай. Гулять с ним было весело, будто со щенком на длинном поводке. Теперь я знаю, что такую же штуку во Франции давали в руку приговоренным к гильотине, чтобы они улыбнулись перед смертью. С утра шел дождь, и я основательно вымок на прогулке. Древние персы называли этот период «вияхна», то есть «копка», а тот, что недавно закончился — «твояхва», «лютый». Так и есть. Все это время я люто копаюсь в своем прошлом и много думаю о лютосе. Представляю, что ждет меня в конце марта, который у персов был месяцем чистки отхожих каналов. Во дворе я видел лысого человека в светлом пальто. Он вышел из той же двери, в сопровождении незнакомого охранника. Руки он заложил за спину, и я подумал, что это опытный арестант, не чута мне. Я ждал, что он поздоровается, но он окинул меня длинным взглядом, поморщился и кивнул охраннику, мол, веди меня обратно. Вернувшись в камеру, я стал думать о том, что этот парень сидит за стеной, и мы сможем перестукиваться. Хотел бы я знать, как люди вообще это делают, пользуясь шифром Мирабо или кодом Полибия, как декабристы в Равеллине. Некоторое время я стучал в стену, отвинченной от железного стула ногой. Никто не отозвался от Зато меня вызвали в комнату для свиданий. «Вам пришел адвокат!» — сказал Редька, поигрывая своим раскидаем. «Пора постирать одежду! Дух у вас тут...» «Нехороший!» «Чего здесь не хватает, так это приятных на ощупь мелочей!» «Осязание просто визжит из-за недостатка впечатлений!» «Я пытался выпросить у редьки игрушку, предлагал двадцатку за красный шарик на резинке, но он только скривился, каналья!» «Будь на моем месте люто срауба, он бы устроился повеселее!» Его любят официанты, консьержи, продавцы лотерейных билетов, костелянши, дети и старики. Здешние охранники носили бы ему горячую пиццу под униформой, как спартанские мальчики. Да чего там, я сам его люблю. «Тебе повезло!» — сказал он однажды. «Мне нужен именно такой дом. Запущенное здание с видом на реку, химеры, резные деревянные потолки. «Голубые израстцы на фасаде, пристань с движущимися огнями!» Мы два часа пили коньяк на крыше. Я уступил ему целый шезлонг, а себе взял поломанный и уже чувствовал, как алюминиевая спица врезается мне в бок. Ты мог снять любой пустующий дом в стиле помболино. Не пришлось бы меня уговаривать. И никто бы не путался под ногами. «Я хочу дать тебе заработать!» «Зачем платить жадным горожанам, когда у меня есть друг, живущий в павильоне для съемки?» Он встал, сложил свой шезлонг и стал спускаться по лестнице. «Завтра обсудим детали, а теперь пошли спать». «Похоже, я только и делаю, что обсуждаю детали», — сказал я ему вслед. «Хотел бы я знать, что за адская машина соберется однажды из этих деталей». «Не прошло и двух лет». А гул этой машины уже сотрясает мои кости и сверлит мой мозг. Мне нужны были эти деньги. Я задолжал своему дилеру, Сантандер грозил мне судом, телефонная компания отключила номер, и еще я хотел купить для крыши лимонное дерево. В тот вечер я пошел спать, а наутро сказал Лютусу, что согласен. Единственное приключение, доступное трусу, «Женитьба», — сказал Вольтер. «Чушь собачья. Я трус, но приключений у меня хватает».